«Не знаю, как я с этим справлюсь. Если бы не обязанности по охране палаццо Пити, да еще два моих человека сейчас ищут свидетелей, не явившихся в суд сегодня утром, а тут звонок из прокуратуры. Им кажется, что мы везде успеем. Оренцини сейчас остался один. А если что-то случится?» Он замолчал, вспомнив, что это уже случилось. Маэстр Нджело так чертовски осмотрителен, а фусари так чертовски стремителен. Во-первых, он слишком быстро говорит, видимо, потому что он с севера. Во-вторых, отличается чрезмерным свободомыслием и плевать хотел на установленные правила. Инспектор знал, что Маэстр Нджело это не нравится. Свобода Свободомыслие, по мнению капитана, один из смертных грехов причем отнюдь не последний. Взять хотя бы эту ситуацию с прослушиванием телефона. По правилам прослушивание следует вести в прокуратуре, а это означает делить комнату с тамошними сотрудниками, которые всегда готовы вмешаться, а потом присвоить себе чужие лавры. Мало кому это приятно, но правило есть правило, и лишь одному фуссари на всем белом свете могло взбрести в голову предложить, Маэстер Нжелло заниматься прослушкой не в прокуратуре, а у себя в главном управлении. Неслыханное попрание традиций. Капитан согласился, потому что от настолько соблазнительной перспективы слишком трудно было отказаться. Он даже потерял дар речи. Фусари как никто умел лишать людей дара речи. А его предложение по работе с прессой? порекомендовать капитану подбрасывать прессе, как он там выразился, подходящую для печати ерунду. Да кто же не знает, что журналисты Флоренции прозвали капитана Маэстернжелло «Могила». Какая там еще подходящая ерунда? Разумеется, инспектор и сам бы не стал этим заниматься. Какого дьявола он должен разбираться? какая ерунда подходит для печати, но нет. Пусть сами решают, что им публиковать, как всегда это делали. Вот разве что брат и сестра Монти что-нибудь им подкинут, например, фотографии и тому подобное. Хотя после краткого знакомства с сестрой гварначча с трудом мог представить, что она шепчется с репортерами. Возможно, брат если он надумает сотрудничать. Совершенно очевидно, сказал капитан, что за этим делом стоит некий похититель-профессионал, который скрывается от правосудия. Новый закон превратил похищение в трудоемкий процесс. В нем сейчас остались только специалисты высокого класса. А профессионалы не падают с неба. Их деятельность известна, существуют досье, поэтому их можно выследить, если они, конечно, совершат промахи. Думаю, это дело затеял один из двух преступников, находящихся в розыске. У каждого своя группа сообщников, и самое главное — собственная территория, где можно не рисковать. Что ж, к мнению капитана полезно прислушаться. По берегу реки под полуденный колокольный звон инспектор опять двинулся к Санто Спирито.